Глава восьмая. Найди любой ценой. Урс встревожился. Вроде всё как обычно, а чего-то не достаёт, не хватает. Он привык чутью доверять, поэтому решил проверить все комнаты, просто на всякий случай. Уже через несколько минут он понял, чего именно не хватало. Мышки. Причём её не хватало нигде. Запах кошечки он уловил у двери и похолодел. Урс, что с тобой? Что ты лаешь, Урс? Марина Сергеевна никак не могла понять, что встреслось с обычно спокойным и уравновешенным псом. Через минутку к нему присоединился Бэк, тщательно обнюхал пол у двери и взвыл, коротко и отчаянно. Вот тут уж Марина испугалась. Кинулась в квартиру к Алёне и Павлу. Они были на месте. С ними всё хорошо. Только здорово удивились, что псы так шумят. Матильда Романовна и Лёха тоже были в порядке. Псы само собой тут. А А где мышка? Вдруг удивилась Алёна, привыкшая к появлению мыши в первых рядах, что бы где не происходило. Матильда Романовна, что с вами? Ой, я пришла, и меня остановила Ульяна. а входная дверь как раз приоткрыта оставалась. Матильда побледнела и прижала руки к груди. Они переглянулись с ужасом. Урс! Мышка убежала! Алена и без кивка пса уже поняла, что им не показалось и не померещилось. Оделись через минуту и кинулись вместе с псами в подъезд. Оставалась крохотная надежда на то, что кошечка, возможно, где-то на лестнице сидит. Но urs без колебаний потянул их на улицу, а потом налево к парку. И там след пропал, затоптанный множеством ног и щедро присыпанный солью и реагентами. Мышка. Как же так? Одна на морозе. Что угодно может случиться. Алёна не выдержала и заплакала. Подожди, ей ничего не случилось. Может, мы её найдём скоро, вот-вот. Павел давно не чувствовал себя настолько беспомощным. Дома на взрыв плакала Матильда Романовна, которая во всём винила себя. Марина поила её валокардином и пыталась как-то утешить, уговорить не нервничать. Урс и Бэк метались по аллеям, пытаясь уловить знакомый запах. Алёна, Павел и Лёха расспрашивали прохожих, не видели ли они серую короткошёрстную кошечку. Но все их попытки были напрасны. Мышь как сквозь землю провалилась. И вдруг urs насторожился. Какой-то далёкий звук заставил пса прислушаться и рвануть в направлении, откуда доносилось слабое повискивание. "Да чего? Это же какая-то собака вопит, точно не мышь". Бэкье 2 догнал приятеля. "Как ты думаешь, что сделает мышь, встретив незнакомую собаку?" ответил вопросом на вопрос urs. Так что, побежит? Ой, она же побежит к собаке знакомиться, сообразил Бэк. Что же мы наделали? Да. Она побежит не от собаки, а именно что к собаке. А я слышу, как верещит пёс, которому сильно попало. И я хочу убедиться, что не от мышки. Найти источник шума оказалось непросто. Парк огромный. И в той части, где беспорядочно метался бежащий пёс, урс беком ни разу не были. Чего его так матеряет? Бек запыхался и с уважением поглядывал на стремительного ursа. В панике истерит, орёт, что на него напали тигры и зовёт хозяйку. Мы ж на тигра не похожи, с сожалением признал Бек. А как было бы здорово Сейчас было бы не так страшно за маленькие и отважные комочки серого меха из изумрудных глаз характера и их собачьего дурацкого воспитания. Скорее, он уже где-то близко. Урс перескочил через небольшой овражек и одним махом оказался около пятнистого бигля Сема, прилично ободранного и окровавленного. Ого! Вот это тебе досталось. курс с трудом пытался отдышаться, бока ходили ходуном. Сэм сначала слегка струсил, увидев перед собой двух здоровенных и абсолютно незнакомых псов. Но они ничего угрожающего не делали, напротив, любезно интересовались его делами. Обнюхали, пригляделись кранам. Да, проклятый тигр. Он как напал, как разодрал. Чуть меня не порвал совсем, заныл Сэм. Погоди, ты что-то путаешь. У нас тигр в не водится нет, мягко поправил его Бек. У вас, может, и не водится, а у нас вот завёлся. Огромный котяра, рыжий, страшный, второй раз на меня нападает, пожаловался Сэм. Он обожал гонять кошек, воображая, что это лисы, и он на настоящей охоте. Урс и Бекр разочарованно переглянулись. Мышь не тянула на огромного котяру, и уж точно не была рыжей. Они понурились. Повислено насторожённые уши, у Ursa опустился хвост. Они собрались уже уходить, но псовая вежливость требовала беседу просто так не прерывать. Поэтому Бэк задал вопрос. А что этому котяре надо было? Да понимаешь, я сегодня гнал одну придурошную кошку. И как назло встретил этого тигра. Глупый Сэм не обратил внимания, что атмосфера вокруг заметно изменилась. Он вылизывал особенно глубокие царапины на спине и продолжал вещать о том, что дура-кошка сама к нему вышла. «Прикинь, вела себя, словно не боится, не опасается, а знакомиться идет, как собака». «И что?» Урс страшно боялся сорваться и попросту загрызть этого придурка, порочившего всех собак на земле. Ну я её цапнула, а она мне лапами по морде и выскользнула. Да как побежит? Со мной ещё трое приятелей было, и мы её погнали. Парни, вы чего? Эй, вы что? Ай-яй-яй! Сэму никогда не приходилось еще чувствовать себя на месте лисицы, которую загнали и готовятся разорвать. Он метался, пытаясь убежать, но Урс схватил его за загривок и прижал к снегу. — Она жива? Где она? — Говори! Сэм помедлил было, но рык Бека заставил его поторопиться с ответом. — Не трать время отдать! да я его разорву. Оказывается, такое рычание ротвейлера, обращённое лично к Сэму, отлично стимулировало и его ориентацию в пространстве, память и голосовые данные. Он махом объяснил, что кошка жива, залезла на дерево, и что с рыжим котом был ещё крупный чёрный овчар и белая бульдожье сумасшедшая девица в розовом комбинезоне. Где? Я покажу, покажу. Только не убивай, подвывал Сэм, за всю свою жизнь не ощущавший такого ужаса. Он чувствовал, как близко к нему подошло то жуткое, от которого обратно уже не вернуться. Первый раз в жизни ему пришло в голову, что кошкам и лисам, что несущественно, наверное, тоже страшно умирать. Урс силой мотнул полувисящего в его пасти Сэма, в види и только посмей попытаться сбежать, Семь сильно расцарапанный злющим рыжим котом, чуть не придушенный и не разорванный в клодче кошмарными псами, замёрзший и рвущийся всей душой к хозяйке, понял, что может её и вовсе не увидеть, если только посмеет куда-то в сторону шаг сделать. Бегли собаки увлекающиеся, но со здравым смыслом и сообразительностью. Так что он покорно потрусил в обратном направлении, принюхиваясь к собственным следам. Урс и Бек следовали вплотную к Ашкадаву и мрачно переглядывались. Что еще там за овчар? И не обидит ли мышку бульдог? И что это за кот появился в парке, который может довольно крупного бигля привести в столь плачевное состояние? Сэм посматривал на сопровождающих с великой опаской. Ему казалось, что они теряют терпение и сейчас на него набросятся. К месту он прибыл почти бегом. но ни кошки, ни собак там уже не было. — Я... я клянусь, что она была жива и на том дереве! — Я клянусь! Бигль отступал от страшных собак, которые обнюхивали ствол ясеня, сосредоточенно водя носами. Он было решил, что можно сбежать, но Ротвейлер клацнул пастью, почти утопив Сэма в сугроб, а второй жуткий зверюга прорычал ему в ухо. «Еще раз попробуешь гонять кошек, котов или котят, найду и убью!» «Фу! Отпусти его, Бек!» Урс брезгливо отступил от желтого пятна на снегу под Сэмом. «Страшно ему! Ей было страшнее! Вон отсюда!» Сэм ни разу в жизни так не бегал. Он прибыл к охрипшей от криков хозяйке за рекордно малое время. И припал к родным меховым сапогам, хрипло дышай, пол закрыл глаза. Её ужас, аханье и причитания над ободранной мордой и шкурой были для самосчастием. Не-не, ни за что, они того не стоят. Кошки эти, лисы, что несущественно. Жизнь она важнее. Правда, говорят, что ещё какие-то кролики бывают. Сам прикинул, По всему выходило, что Круриков он ни разу не видел. Ну и ладно. Зато я живой, порадовался он демонстративно при храмово и плетясь за хозяйкой. Как всякий приличный бигль, он филигранно умел изображать скорбь и страдания даже при отличном самочувствии. А уж сейчас-то и вовсе выглядел словно находится на краю гибели и идёт за любимой хозяйкой через силу и исключительно ради неё. Урс изучал следы. Мышки нет. Она сама не уходила. Кроме этого урода были три собаки, но недолго их скоро прогнали. И еще двое. Эти задержались. Большой Кобиль и Сучка. С ними двое людей и кот. Действительно, кот. Крупный и рыжий. Вон, видишь, шерсть на ветке зацепилась. Он тут походил. И следы кровью пахнут. Он драл бигля. А потом его следов нет. Видимо, люди унесли и кота, и мышку. Бежим за ними. Бэк водил носом за урсом. Да, нельзя терять след, пока не найдём. След был ясный и свежий. Бежали они быстро и уже довольно скоро увидели людей двух собак. Чёрный овчар поменьше Ursa размером обернулся фыркнув что-то. Белая булька в розовом пухлом комбинезоне, увидев таких больших преследователей на всякий случай прижалась к ногам женщины, но не отступила. А на руках у её хозяйки мышка. Урс радостно залаял и широко замахал хвостом. Нашли, выдохнул Бэк. Меня нашли. Они меня нашли. Мышка с трудом начала выбираться из-под аниной куртки. Погоди, глупышка, тебе же больно, пыталась остановить её Аня, но меон, важно устроившись на плече Олега, покачал головой. Отпустить? Ну хорошо, хорошо. Было понятно, что псы искали именно её. Крошечная, особенно на фоне здоровенных псов, мышка была обнюхана, вылизана и даже не обругана за побег. Так, уважаемые граждане псы. Как я понимаю, вы за кисать прибыли. Ага. Вы молодцы, что её нашли. Но вот обратно так к хозяевам как возвращаться будете? уточнил Олег. Псы переглянулись. Если бы речь шла только о них самих, то вопрос отшли бы глупым. По следам вернуться проще простого. Но как быть с мышкой? Спина поранена, кошка просто не дойдёт. Alyoshka, posmotri, u nikh adresniki na oshenikakh yest? Yesli da, pozvonim ikh khozyaevam, i oni zaberut i geroev, i myshku. Anya podmignula Meonu, yavno dovol'nym yeyo predlozheniyam. Myshka pokosilas' na kota, no nichego ne utochnyala, prosto zabralas' na spinu Ursa, kotoryy lyok, chtoby yey bylo udobneye. Bek podstavila oshenik. Da, medal'yon yest'. Oleg nabral nomer, ukazanyy na blestyashchem medal'yone. Добрый вечер. А вы случайно животных не теряли? А то тут у нас целый бэ-комплект образовался: кошечка и два очень ответственных пса. Павел Ушам не поверил, когда позвонили ему и так просто оччастливили. Счастье в подарок. Алёна, быстро домой, то есть на парковку и дамам нашим звони. Нашлись все. Псы нашли мышку и людей, которые я подобрала. А мне позвонили, найдя номер на адреснике. Сейчас возьмём машину и поедем забирать наших. Далеко? Почему надо на машине? Удивился Лёха, который облегчённо выдохнул, услышав отличные новости. На другой стороне парка мышку какие-то собаки гоняли. Вот она так далеко и убежала. Напрямик пешком я не рискну, тем более что её укусили. Мужик, который звонил, Олег его зовут. Сказал, что не опасно, но лучше все-таки долго ее на морозе не держать. Они уже почти у своего дома, а адрес мне назвали. Псы у нас герои. Как отыскали-то? Уже скоро Алена и Павел оказались в гостях у очень приятной пары, владельцев отличного черного овчара-длинника и смешной белой бульки, очень серьезно рассматривающей гостей. Зайдя в дом, наобнимавшись с собственными псами, отчаянно радующимися встрече с хозяевами и получив свою драгоценную мышь, гости были поражены потрясающим рыжим котом, восседающим в кресле. Герой дня Мяун отбил мышку у бигля, представила его хозяйка по имени Аня. Кот с достоинством осмотрел гостей и мяукнул что-то приветственное. Мышка покосилась на него с явным изумлением. Огромное вам спасибо. Алёна и плакала, бережно обнимая кошку, и снова принималась благодарить. Их пригласили присоединиться к хозяевам и чаю выпить, но Павел и Алёна не решились надоедать хорошим людям. Договорившись как-нибудь обязательно встретиться, они заторопились домой. До дома они уже почти доехали, когда Алёна вспомнила кое-что её смутившее. Слушай, Паш, А как так вышло, что Аня знала, как мышку зовут? Мы же не говорили. Мышь, пригревшаяся у неё на руках, хитро сощурилась и переглянулась ссами. Она очень много почерпнула из короткого общения с Мяуном и была уверена, что теперь её жизнь станет значительно интереснее.